Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим. Жал, ну, жал. Ваня, дружок, не надо, не надо. Я дрожу, дрожу. Зачем? Портить хорошие отношения. Да, да. Не надо. 25 лет я вот с этой матерью, как рот, я сидел в четырех стенах. Все наши мысли чувства принадлежали тебе одному Днем мы говорили о тебе, о твоих работах Мы гордились тобой С благоговением произносили твое имя Ночи мы губили на то, что читали журналы и книги Которые я теперь глубоко презираю. Не надо, Ваня, не надо Не могу Не понимаю, что тебе нужно Ты для нас был существом высшего порядка Твои статьи мы взнали наизусть Но теперь мне открылись глаза, я все вижу Пишешь ты об искусстве, но ничего не понимаешь В искусстве все твои работы, которые я любил Не стоят гроша медного да. господа, Ты морочил да, да уймите его Наконец, все, я уйду Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали Не ты замолчу господи, Не замолчу Постой, я не кончил Ты погубил мою жизнь Я не жил, не жил По твоей милости, я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злещий брат! Я не могу, не могу! Я уйду! Что ты хочешь от меня? И какое ты имеешь право говорить со мной таким тоном? Ничтожество! Если имение твое, то бери его! Я не нуждаюсь в доме. Я сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить. Ну, и все. Пропала жизнь. Я талантлив, я умен смел. Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Пыль. Я в я заработал, я с ума схожу. Матушка, я в отчаянии, матушка. Слушай, Александра. Нянечка, нянечка. Матушка, что мне делать? Не нужно, не говорите! Я сам знаю, что мне делать. Будете мне помнить! Всех, господа, что же это такое, наконец? Уберите от меня этого сумасшедшего. Не могу я жить с ним под одной крышей. Пусть перебирается в деревню, во флигель! Или я переберусь отсюда Но оставаться с ним в одном доме я не могу Мы сегодня уедем отсюда Необходимо распорядиться всею Ничторный немного. же человек Надо быть милосердным, папа Я и дядя Ваня так несчастны Надо быть милосердным угу. Помни, когда ты был помалуше, дядя Ваня и бабушка по ночам переводили для тебя книги, переписывали твои бумаги все ночи, все ночи. Я и дядя Ваня работали без отдыха, боялись потратить на тебя копейку, все посылали тебе. Мы не ели даром хлеба, я говорю, не то я говорю, но ты должен понять нас, папа, надо быть в Александр, Александр, надо быть. Александр. Ради Бога. объясни с ним, я умоляю тебя. Отъяснись. Хорошо, хорошо. Я объясню с ним, я пойду к нему Будь с ним помягче, пожалуйста, успокой его Нянечка, нянечка Ничего, ничего, деточка, погогочат гусаки и перестанут Нянечка Ой, дрожишь, словно мороз, ну-ну-ну, сиротка Бог милости, липового чайку или малинки оно и пройдет Ишь, расходились гусаки, чтоб вам пусто Удержите его! Удержите! Он сошел с ума! Отдайте! А? Отдайте! Отдайте! Он, говорят! Пустите! Пустите меня! Где он? А! Вот он! Не попал! Опять промок? Ах, чёрт! Чёрт! Чёрт тут побрал! Ой, меня отсюда. Что Ой, что? Я делал? Ой, извините, мальчика, мальчика, мальчика. Ой, мальчика. Что Ой, я делаю? что я делаю? Что я делаю? Ё-моё, какой скорее, Марина Тимофеевна. А то сейчас позовут прощаться, уже приказали лошадей подавать Ой, немного осталось В Харьков уезжает, там жить будет И лучше Напужались? Елена Андреевна одного часа говорит, не желаю жить здесь Уедем, да уедем Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся и тогда за вещами пришлем Не судьба им жить тут, не судьба И лучше Да, ведь и подняли шум, пальбу Ой, срам один Да, сюжет достойный кисти Айвазовского Глаза бы мои не глядели А, а где Соня? В саду С доктором все ходит Иван Петрович ищет Боятся, как бы он на себя рук не наложил А где его пистолет? Я в погребе спрятал Ой, грехи Оставь меня Уйдите отсюда, оставьте меня одного Хоть на один час, я не терплю опеки Сию минуту, Ваня Оставь меня С большим удовольствием Мне давно уже нужно уехать отсюда Но, повторяю, я не уеду Пока ты не возвратишь того, что взял у меня Я у тебя ничего не бру Серьезно говорю, не задерживай Мне давно уже пора ехать Ничего я у тебя не бру Да? Да Что ж Погожу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя, и я быщем. Говорю это совершенно серьезно. Как угодно. Р разыграть такого дурака, стрелять два раза, ни, ни разу не попасть, это я себе никогда не прощу. Пришла охота стрелять, ну и полил бы себе в лоб себе самому. Странно, я покушался на убийство, а меня не арестовывают, не отдают под суд, значит, меня считают сумасшедшим. Я сумасшедший А не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого, мага Прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердетье Не сумасшедшие те, кто выходит за стариков и, и потом у всех на глазах обманывает их Послушай Я видел, послушай. видел, как ты обнимал их Да, -с. обнимался А тебе? Вот, нет Сумасшедшая земля, которая еще держит вас Ну и глупо Что ж, я сумасшедший, вменяем. Я имею право говорить глупости Стара шутка, ты не сумасшедший Я просто чудак, шуток гороховый Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – это быть чудаком Ты вполне нормальный. Скидно если б ты знал, как мне стыдно Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью Невыносимо. Что мне делать? Что мне делать? Ничего. Дай мне что -нибудь. Боже мой. Мне 47 лет. Если я, положим, даже буду 60, то мне остаются еще 13. Долго. Понимаешь? Если бы можно было... Прожить остаток жизни как-нибудь по-новому Проснуться бы в ясное тихое утро И почувствовать, что жить ты начал снова Что все прошлое забыто, рассеялось Как, как дым Начать новую жизнь Ну подскажи ну, вот мне как, как начать? С чего начать? Эй, ну тебя Какая еще там новая жизнь? наше положение твое и мое безнадежно да? я убежден в этом да безнадежно ее здесь переставим. те, которые будут жить через 100 200 лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, те быть может найдут средства, как быть счастливыми, а мы да На всем уезде было только два Порядочных, интеллигентных человека Я да ты Но ты мне зубов-то не заговаривай Однако ты отдай то, что взял у меня ничего не было. Ты взял у меня из дорожной аптеки Баночку с морфием Послушай Если тебе во что бы то ни стало Хочется покончить с собой То ступай в лес и застрелись там Морфий же отдай А то пойдут разговоры, догадки Подумают, что это я тебе дал С меня ж довольны того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно? Оставь меня. Софильсон, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это ну, неумно, наконец. Да и некогда мне, мне пора ехать. Дядя Ваня, ты взял морфий? Он взял, я в этом уверен. Отдай. Зачем ты нас пугаешь? Отдай, дядя Ваня. Mm. Я, быть может, несчастна, не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Терпи и ты. Mm. Отдай. Дорогой, славный дядя, милый, отдай. Ты добрый, ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя, терпи. Mm. Ну. Но ну, надо скорее работать, надо скорее делать что-нибудь. А то я не могу, не могу. Да, да, работать. Как только проводим наших, сядем работать. Так, у нас все запущено. Теперь можно и в путь. Иван Петрович, вы здесь? Мы сейчас уезжаем Идите к Александру Он хочет что-то сказать вам Иди, дядя Вань Пойдем Папа и ты должны помириться Это необходимо Я уезжаю Прощайте Уже? Лошади уже поданы Прощайте Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда Я помню Сейчас уеду Спугались? Разве так страшно? Да А то остались бы А? Завтра В лесничестве Нет, уже решено И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд Я об одном вас прошу Думайте обо мне лучше Мне хочется, чтобы вы меня уважали Останьтесь, прошу вас Сознайтесь Делать вам на этом свете нечего Цели жизни у вас никакой Занять вам своего внимания нечем И рано или поздно Все равно поддадитесь чувству, это неизбежно Так уж лучше это не в Харькове И не где-нибудь в Куске, А здесь, на лоне природы Поэтично, по крайней мере Даже осень красиво. Здесь есть лесничество Полуразрушенные усадьбы Во вкусе Тургенева Какой вы смешной Я сердита на вас, но все же Буду вспоминать О вас с удовольствием Вы интересный Оригинальный человек Больше мы с вами уже никогда не увидимся А потому... Зачем скрывать? Я даже увлеклась вами немножко Ну, давайте, давайте Пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями Не поминайте лихо Да, уезжайте Как будто бы вы хороший душевный человек Ну, как будто бы... И что-то странное во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали что-то, должны были побросать свои дела. И все лето заниматься только подагрой вашего мужа и вами. Оба, он и вы, заразили всех нас вашей праздностью». Я увлекся, целый месяц ничего не делал А в это время люди болели Мужики пасли свой скот И так, куда бы ни ступили вы и ваш муж Всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, но все же странно Я убежден, что если бы вы остались То опустошение произошло бы громадное И я бы погиб Да и вам бы Не сдобровать Ну, уезжайте Финита ли комедия Этот карандаш я беру себе себя на память Как-то странно Были знакомы и вдруг почему-то Никогда уже больше не увидимся Так и все на свете Пока здесь никого нет Пока дядя Ваня не вошел с букетом Позвольте мне Поцеловать вас на прощание, да? Ну вот И прекрасно Желаю вам всего хорошего Куда не шло Раз в жизни Надо уезжать Уезжайте поскорее Если лошади поданы, то отправляйтесь Сюда идут, кажется Финита Старое помянет тому глаз После того, что случилось В эти несколько часов Я так много пережил И столько передумал, что Кажется, мог бы написать Дозидание потомству целый трактат О том, как надо жить Я охотно принимаю Твои извинения И сам прошу Извинить меня Прощай Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше <смех> Все будет по-старому <смех> Маман Александр, снимитесь опять И пришлите мне вашу фотографию Вы знаете, как вы мне дороги <смех> Прощай Все прощайте Благодарю вас за приятное общество Я уважаю ваш образ мыслей, ваши увлечения, порывы. Но позвольте старику внести в мой прощальный привет только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Всего хорошего. Прощайте. Простите. Никогда больше не увидимся Прощайте Голубчик Скажи там вафли, чтобы заодно Кстати, подавали мне лошадей Слушаю, дружок Ну что ж ты не идешь проводить Пусть уезжает Я, Я не могу Мне тяжело Надо поскорее занять Себя чем-нибудь Работать Работать Уехали Профессор рад небось Его теперь сюда и калачом не заманишь Ой Уехали Уехали Уехали Дай Бог благополучно Дядя Ваня, М? давай делать что-нибудь. Работайте, работайте. Давно, давно уже мы не сидели вместе за этим столом. М -м. А мне грустно, что они уехали. Напиши, дядя Ваня, прежде всего счета. М -м. Ты пиши один счет, я другой. Счет, господину. Ой, лошадь баньки захотелось тишина перья скрипят сверчок кричит тепло уютно не хочется уезжать отсюда вот подают лошадей остается стало быть проститься с вами друзья мои проститься со своим столом и айда И чего? Чего засуетился? Сидел бы. М -м -м. Нельзя. Вот на Господи. И, и старого долго осталось. Как это? 2,75? Mm -hmm. Михаил Львович, лошади подано. ну -с. Когда же мы увидимся? Не раньше лета должно быть. Само собой, если случится что, то дайте знать. Приеду. Mm -hmm. Спасибо за хлеб. За соль, за маску, одним словом, за все Прощай, старая Ах, Так и уедешь без чаю Не хочу, нянька Может, водочки выпьешь? Пожалуй На посошок? Затем всего хорошего. Не провожай меня. Нянька. Не надо. 2 февраля масло поснуло. 20 фунтов. 16 февраля опять масло поснуло. 20 фунтов. Гречной крупы. Уехал. Уехал. И Итого 15. 25 mm -hmm. Ой, Господи Ох, грехи наши Дитя мое Как мне тяжело А если б ты знала Как мне тяжело Что ж делать Надо жить Мы, дядя Ваня, будем жить Будем жить Проживем длинный, длинный ряд дней Долгих вечеров Будем терпеливо сносить испытания Какие пошлет нам судьба Будем трудиться для других И теперь, и в старости, не зная покоя Когда наступит наш час Мы покорно умрем И там за гробом мы скажем, что мы страдали Мы плакали Что нам было горько И Бог жалится над нами И мы с тобой, дядя, милый дядя Увидим жизнь светлую, прекрасную Изящную Мы обрадуемся И на теперешнее наше несчастье Оглянемся с умилением, с улыбкой И отдохнем Я верую, дядя Верую, горячо страстно Мы отдохнем Мы отдохнем Мы услышим ангелов Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир, и наша жизнь станет тихо, нежно, сладкую, как ласка. Я верю. Веру? Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь? Ты не знал в своей жизни радости Ну погоди, дядя Ваня, погоди Мы отдохнем Мы, мы отдохнем Слушали окончание радиоспектакля по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». Играли актеры Эра Зиганшина, Алена Ложкина, Евгения Игумнова, Марьяна Мокшина, Сергей Дрейден, Александр Лыков, Владимир Матвеев и Вячеслав Захаров. Музыкальный редактор Наталья Цибенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.